Эпизод девятнадцатый. Люмин вздрогнула от громкого звука падения винтовки, что задела локтем, и проснулась. Она протерла заспанные глаза и посмотрела вперед в смотровое окно шаттла. За ним был все тот же привычный прекрасный космос, только сейчас он расплылся толстыми линиями по стеклу от скорости полета. Балбес, статус! Спросила рыжеволосая девушка у невидимого наблюдателя, разминая затекшие части тела от сидячего сна. «Одиннадцатый день полета без происшествий. Отклонение от заданного курса не предвидится. В целом все хорошо, капитан», ответил ей знакомый голос искусственного интеллекта корабля. «Провести диагностику всех систем вновь?» Бывшая жительница 38-й палубы до сих пор так и не смогла понять свои чувства, насчет своего невольного попутчика. То ли в насмешку, то ли чтобы сделать ей приятно, то ли еще по какой-то неведомой ей причине, профессор Слойки наделил искусственный интеллект «звездного неба» голосом дорогого ей человека, голосом Дживса. С одной стороны, инженер была счастлива вновь слышать нерадивого помощника, но в то же время она понимала, что это не он, и радость сразу меркла. «Не надо», — тихо ответила девушка, сразу погрустнев. «Сколько раз тебе говорить, что я не капитан?» «Прошу прощения, Люмин, но пока капитан не взойдет на мостик, чтобы принять командование, вы, как старший офицер, обязаны исполнять его обязанности», — пояснил ей невидимый собеседник. «Я же уже объяснял вам это». «Я это и делаю», — выдохнула космическая беглянка. «Просто не называй меня капитаном». «Запрос отклонен», — тут же ответил ей искусственный интеллект. «У меня нет доступа для переписи протоколов». «Балбесты просто», — с привычным раздражением произнесла Люмин и встала с кресла пилота. «Мотив формулировки не определен, как и задача», — дал ненужный ответ с пояснением «Интеллект шаттла». Говорят данную фразу «Вы имели моё имя, которым нарекли меня, или пытались оскорбить?» «И то, и другое». Девушка подняла винтовку и закинула на плечо, вновь задумавшись, зачем она её с собой таскает, ведь на корабле более не было ни одного живого человека. «Не понимаю», — вновь прозвучал голос Дживса. «И не надо» посоветовала ему рыжеволосое, выходя с мостика корабля в коридоры. «Как там наши изыскания «Запрос на поиск, пригодный для жизни планеты, расширен. Я внес некоторые коррективы и дополнительные параметры в алгоритм. С полным списком изменений можете ознакомиться с любой консоли», пустился в длинное разъяснение балбес. «Изыскания временно не привели к успеху». «Понятно», — ответила собеседнику девушка. «Свистни, как только что-нибудь появится!» «Капитан, говоря «свистни», вы имели в виду конкретное действие «свист» или...» «Или!» — с раздражением в голосе ответила единственный человек на этом шаттле. Она зашла в медлабораторию и поморщилась от тошнотворного запаха, исходившего от остатков зеленой жижи в пустой банке. «Твою ж звезду! Надо уже выкинуть эту гадость!» произнесла себе под нос Люмин и отставила винтовку в угол. Взяв со стола пульт управления, инженер вновь включила экран, чтобы прослушать запись, которую в последние дни видела уже не менее сотни раз. «Приветствую тебя, Люмин!» – бодро произнес Саймон Слойки в виде голографического изображения. «Сейчас нет времени что-либо объяснять. Просто улетай. Синтетики будут отключены не более 40 минут». «Тридцать одну минуту ты потратила, чтобы добраться сюда». Отвернувшись от изображения старого знакомого, инженер подошла к капсуле, что занимала половину пространства лаборатории, и принялась изучать показатели. «Араша не придет. Она погибла еще тогда, при взрыве трубы после вашего выхода в космос», продолжал говорить за спиной профессор. «Та, кого ты видела в последнее время, была просто синтетической копией, как и я» хотя мы практически ничем не отличаемся от оригиналов». Пальцы рыжеволосой девушки застучали по клавиатуре, вводя необходимые команды. «Мисс Торн не придет, она отключила и себя тоже», все так же говорил слойки «Поэтому улетай немедленно и даже не думай идти за ней, там лишь ее тело, мозг здесь, на шаттле, это мой последний подарок тебе. Взлетай немедленно, а потом прослушай запись до конца». Изображение профессора застыло, как и все прошлые разы. Сейчас он молча постоит пару минут, высморкается в платок, словно живой человек, и продолжит речь. Люмин же отошла на шаг от клавиатуры и посмотрела на гладкую капсулу, что начала раскрываться. В прошлый раз она не смогла вынести виды любимого человека без кожи, и кошмары преследовали ее после этого три дня. Сейчас же... Кожный покров уже частично скрыл не самые приятные на вид места человеческого тела. Правда, на нежном лице Араши все еще не было глаз, и инженер не смогла вновь полюбоваться подругой, нажав на клавишу закрытия капсулы. Голографическое изображение на экране смачно высморкалось в платок по таймеру, и, убрав его в карман, профессор Слойки продолжил. «Моя дорогая Люмин, надеюсь, сейчас, когда ты слышишь это, что уже далеко от экспансии, где-то там, в космосе». С заговорившим появился стул, и он, усевшись на него, продолжил. «Хотя, признаюсь честно, я не хотел бы расставаться с твоими мозгами. Но сделка есть сделка. Если план Мисс Торн провалится, я буду только рад». Космическая беглянка развернулась и подошла к экрану, чтобы в очередной раз рассмотреть недобрую улыбку знакомого. «Я счастлив, что ты обрела такую подругу в лице Араши. Люмин, она действительно тебя ценит и любит. Уж поверь мне, я вижу это по ее показателям». Голографический рассказчик приподнял свой планшет и продолжил. «Да и как человек, мисс Турн хороша была». «Есть. Не каждый. И не ради абы кого пойдет на такое сумасбродство, как угнать звездное небо». В медлаборатории рядом с мозгом Араши ты найдешь носитель информации. Там я подробно тебе расскажу, как создать для нее новое тело. Думаю, у тебя, как у моей лучшей ученицы, не возникнет с этим проблем. Фыркнув, Люмин отвернулась от профессора и направилась на выход. Также я наделил искусственный интеллект шатла голосом Джовса. Прости, но сам он будет еще не готов к вашему побегу. Продолжал говорить в пустоту слойки, не зная, что слушателей у него больше нет. Ученый порассуждал еще немного о человечности и извинился перед ученицей за то, что умер в прошлом, но не сообщил ей о том, что спас свой разум и образ в виде синтетика. Не особо вдаваясь в подробности, порассуждал о такой жизни и расписал в ярких деталях, как спасет человечество. И последний люмин. «В системе искусственного интеллекта звездного неба есть поисковая система. Когда ее алгоритмы найдут подходящую для жизни планету, отправь координаты эскадрильи», произнесла запись профессора Саймона Слойки в пустоту заключительную часть своей речи. «К тому времени, как мы туда доберемся, вы, сараши уже проживете счастливую жизнь и станете историей. Но подарите новую жизнь человечеству и попрошу подробно записывать исследования нового мира. Вы же наверняка будете изучать местную флору и фауну, ее враждебность и полезность. Записывайте все в бортовой компьютер шаттла и окажете неоценимую помощь человечеству. Вы наши светочи во тьме пространства». Профессор вновь достал платок и протер им очки, после чего вновь посмотрел на невидимого ему слушателя и произнес всего одно слово. Удачи! Люмин поймала отскочивший от пола мяч и, вновь прицелившись, бросила его в кольцо под потолком. В очередной раз промахнувшись, девушка выругалась. Вот уже 23 дня она блуждает в полном одиночестве по небольшому шатлу. Делать здесь было решительно нечего. Бросать мяч в кольцо, изучать архивы с информацией и смотреть в иллюминатор на расплывшийся пейзаж, который практически не менялся. Все важные дела, такие как запуск теплиц и синтезаторы питательной биомассы, она выполнила в первые пять дней. Периодически, конечно, девушка переругивалась с балбесом. «Капитан», – произнес искусственный интеллект, отвлекая рыжеволосую от игры. «Изыскания планеты увенчались успехом. По всем параметрам новый мир пригоден для жизни на 88%. Конечно, нужно будет еще провести более тщательный анализ уже на орбите. Курс уже скорректирован. Полет на гиперскорости займет 57 дней, 11 часов и 3 минуты. Отставить корректировку, приказала девушка-балбесу. Отправить координаты экспансии и лететь прежним курсом в поисках другой планеты. Мы найдем себе новый дом. Корректировка курса отменена. Перевожу шаттл на прежний курс. Голос джифса замолчал на несколько мгновений, после чего продолжил. «Сообщение передано. По моим расчетам, оно достигнет кораблей через 79 лет. Если их полет пройдет без происшествий, то через 1113 лет они достигнут на планеты «Хорошо», — кивнула Люмин и снова бросила мяч в кольцо. Прокатившись по краю, тот все же вылетел из него. А изучением флоры и фауны пусть сами уж займутся. 1 -1 -0 -1 -0 -0 -0 Подключение. Связь с телом. Загрузка отключенных функций мозга. Загрузка. Личность полностью восстановлена. С возвращением Араши -Торн. Сознание медленно возвращалось к Араши, но сама она все еще словно плыла в тумане, во тьме сознания по призрачной реке, состоящей из нулей и единиц. Когда осознание самой себя пришло и в голове полностью прояснилось, девушка открыла глаза. Радость сразу же наполнила ее, когда она увидела в ярком свете знакомые очертания дорогого человека. Люмин, склонившись над ней, стирала остатки зеленой жижи с лица подруги. Та подняла руку и коснулась щеки рыжеволосой девушки, оставляя зеленый след на ней. «Чумазека!» — с улыбкой тихо проговорила Торн. «Кто бы говорил, видела бы ты себя со стороны!» — ответила ей инженер. «Что произошло?» — спросила араши у нее, с трудом принимая сидячее положение. «Ты умерла», — ответила ей стоящая рядом собеседница. «Второй раз». «Я синтетик», — спросила девушка с синими глазами, уже зная ответ, поскольку взглянула на свое тело, что было местами покрыто стальными заплатками и пластиковой кожей. «Да, ты умерла еще тогда вместе с Дживсом», — кивнула Люмин и вкратце пересказала ей информацию профессора Слойки и события их побега. «Прости, раши я, видимо, где-то напортачила, и ты не совсем похожа на человека, как ранее». «Ничего, это терпимо, и под одеждой не будет бросаться в...» Девушка осеклась, поскольку люмин подалатую зеркало. Лицо у нее прорезали два вертикальных шва с прозрачным наполнителем между кожей, и стеклянные глаза светились неестественным синим цветом. «Я пыталась это исправить!» Но же стухла, виновато проговорила бывшая жительница 38-й палубы. Кто ж знал, что ей нужна постоянная циркуляция? А еще не хватило биомассы. Тот слойки поскупился. Девушка с синими глазами, не обращая внимания на извинения подруги, изучала в отражении свой новый образ. Он не вызывал у нее отвращения, просто был непривычным и немного все же отталкивал. «Эй, прекрати!» Вновь вернула Торн себе улыбку и посмотрела на рыжеволосую собеседницу. «Главное, что мы выбрались, и мы вместе». Да, не удержавшись, Люмин крепко обняла Араша, не обращая внимания на остатки липкой жижи. «Я так скучала. Я еще никогда не чувствовала себя такой одинокой». «Но я же была рядом», — возразила девушка-синтетик, отвечая на объятия. «Просто спала». «От этого было еще тяжелее», — схлепнул инженер, — «знать, что ты рядом и не иметь возможности поговорить или прикоснуться к тебе». «Эй, эй, Люмин, ну ты чего? Прекрати! Теперь я с тобой, и ничто уже нас не разлучит», — утешительно сказала она собеседнице и легонько отстранила ее от себя. «Если ты не против, я бы смыла с себя эту гадость и осмотрелась. Устроишь мне экскурсию по нашему кораблю?» «С удовольствием!» — оживилась рыжеволосая беглянка и указала рукой в сторону. «Душ там. Как вымоешься? Выходи и иди по зеленой полосе на мостик. Буду ждать тебя там». «Люмин!» — позвала собеседницу девушка-синтетик, это обернулась. «Дурацкий вопрос, наверное», — нервно улыбнулась она. «А где мой мозг?» «В голове», — ответила ей инженер и, словно бы извиняясь, продолжила. Ты старая модель». Люмин ушла, а Араши встала под теплые струи воды. В кабинке было ростовое зеркало, и пробудившееся вновь рассмотрела свое синтетическое тело. Это было странно. Девушка всецело осознавала себя живым человеком. Даже вид искусственного тела с дефектами не мог ее в этом разубедить. Она чувствовала, как Араши. Она думала, как Араши. У нее были все воспоминания о Раши. Она выглядела почти как о Раши, но она все же была не совсем о Раши. Или нет? Какая-то часть сознания все же вторила в глубине. Ты не человек, ты искусственная. Ты всего лишь несовершенный продукт больной фантазии одного умирающего безумца, что возложил на свои плечи мантию Мессии и Спасителя Человечества. Девушка с синими глазами еще немного насладилась теплыми струями душа, пытаясь поразмышлять о своей уникальности. Но этот вопрос требовал гораздо больше времени, информации и аналитики. Поэтому пока Араши отложила этот вопрос. Синтетик переоделась в белый комбинезон, что был в лаборатории, и, выйдя из нее, направилась по зеленому цветовому маркеру на мостик к своей подруге. Когда она пришла, та встала с центрального кресла и вытянулась по струнке, отдав ей честь. «Балбес, капитан на мостике!» Громко произнесла она. «Приветствую вас, капитан Арашиторн! Наконец-то вы с нами!» Раздался голос Дживса. «Готовы принять командование кораблем у старшего инженера люминспар временно исполняющего ваши обязанности». Девушка-синтетик от неожиданности даже присела оглядываясь с осторожностью, не понимая, что происходит. «Не дрейфь, синеглазка!» — усмехнулась девушка с рыжими волосами. «Это всего лишь искусственный интеллект звездного неба. Я же говорила, тут все на автоматике». «Это Дживс?» — задала вопрос собеседница Торн, выпрямляясь, но все еще оглядываясь, пытаясь найти взглядом говорившего. «Да, неудачная шутка от профессора, видимо». Кивнула в ответ та. «Ну да, это голос Дживса». «Люмин, я вас слышу вообще-то и не считаю себя неудачной шуткой Саймона Слойки», вновь зазвучал знакомый голос на мостике. «Просто ностальгическое дополнение в подарок от чистого сердца». «Ну да, ну да, утешай себя», наградила искусственного собеседника усмешкой рыжеволосый инженер и, растянувшись в улыбке, обратилась к подруге. «Принимай командование, капитан!» «Принимаю!» — тихо ответила девушка с синими глазами, все еще не очень понимая происходящее в данный момент. «Приоритет приказов выстроен заново. Начинаю перепись протоколов безопасности!» — проговорил балбес. «Араши!» — позвала синтетическую девушку подруга. «Ты голодная? У меня тут урожай генно-модифицированных помидоров размером с твою голову созрел!» «Я бы съела и слона, чтобы это не значило», — с улыбкой ответила она. «Тогда прошу на кухню», — жестом пригласила старший инженер-капитана и, взяв ее под руку, повела по коридорам корабля. «Ты чего, правда не знаешь, кто такие слоны?» «Нет, не припомню». «Ну, это, короче, такие здоровые животины были, со шлангом вместо носа и крыльями ушами». — начала объяснять Люмин собеседнице, активно жестикулируя. — Крыльями-ушами? — с недоверчивым смешком переспросила Араши. — Ага, — кивнула собеседница. — Ну, думаю, так они от злодеев спасались. Я же говорила, что они здоровые и неповоротливые, наверное. Арахис очень любили. Смеясь и переговариваясь, девушки шли по кораблю, наконец, наслаждаясь общением друг с другом. Они были счастливы в этот момент. Ведь, несмотря на все передряги, они смогли сохранить свою дружбу и близость. Они бросили вызов судьбе и остались вместе. А впереди... А впереди их ждал необъятный космос и где-то там новый дом.